628. Гуру. От времени до времени хорошо проверять себя и подсчитывать, сколько часов или минут в день уделяется наинужнейшему. Если обнаружится, что мало, время нужно увеличить, зная, что каждый час, уделенный учению, плодоноснее всех дел земных.